Глава «Международное положение СССР улучшается». Но за сменой власти в Москве, сразу же после смерти Ленина и политического ослабления другого революционного романтика Троцкого, ситуация начала выправляться. Уже в феврале 2024 -го года подошел прорыв. Британия установила дипломатические отношения с Советским Союзом. Этот шаг стал возможен еще и потому, что в стране, являвшейся главным оппонентом Москвы, на выборах впервые победили социал-демократы – левоцентристская лейбористская партия, опиравшаяся на поддержку профсоюзов и рабочего класса. В том же месяце восстановились и отношения с Италией, несмотря на то, что у власти там находилась враждебная коммунистам фашистская партия. В сближении были заинтересованы обе стороны. Советскому Союзу нужно было избавиться от международной изоляции, Муссолини продемонстрировать Европе независимость своего политического курса. Тон советской прессы по отношению к недавно еще ненавистному режиму чернорубашечников сразу изменился. Журнал «Огонек» почтительно пишет, они, итальянские фашисты, создали сильную боевую партию, проявили решительность, быстроту и умение маневрировать. Летом 24 -го года на выборах во Франции победил левый картель, социалистическая коалиция, и еще одна ведущая держава признала СССР. Этому примеру последовали скандинавские страны, Австрия, Греция. Временно уменьшилась напряженность на восточных рубежах. В мае 24 -го года советским дипломатам удалось договориться с Китаем по важному вопросу контроля над китайской восточной железной дорогой главной коммуникационной системой всего северо-востока Китая. Согласно достигнутому компромиссу, управление самой дорогой передавалось в советской стороне, но гражданская власть в зоне КВЖД переходила к Китаю. Это укрепило позиции Москвы в отношениях с Японией, которая по-прежнему удерживала северную, прежде российскую часть Сахалина. В январе 25 года в Пекине был подписан договор, по которому японцы возвращали половину острова и получали на выгодных условиях нефтяную и угольную концессии. В 1924-1925 годах был заключен еще ряд крупных концессионных контрактов, так необходимых советской экономике. Однако усилия Наркома дела по нормализации международного положения СССР все больше входили в противоречие с деятельностью Коминтерна, который по-прежнему активно участвовал в антиправительственных движениях разных стран. В октябре 24 года в Англии был опубликован тайный меморандум Зиновьева, призывавший местных коммунистов готовить гражданскую войну. Впоследствии было доказано, что это фальшивка, изготовленная при участии знаменитого Сиднея Рейли, бывшего британского разведчика и заклятого врага большевиков, Но репутация вождя Коминтерна Зиновьева была настолько одиозной, что все поверили. Или проиграли выборы. А уже подготовленный англо-советский торговый договор не получил ратификации. В 1926 году Зиновьев лишился своего поста. Упразднили и саму должность председателя исполкома Коминтерна. У мирового коммунистического движения мог быть только один вождь. С этого момента организация окончательно утрачивает самостоятельное значение и послушно следует курсам ВКПБ, лавируя вместе с ним. Вскоре, однако, произошли события, которые положили конец коротковременной оттепели в отношениях Советского Союза и с Западом, и с Востоком.